На следующий же день после похорон Рамира она потребовала у Хубила развода. Хубила, страшно переживавший смерть сына, попросил ее подождать несколько дней, чтобы он мог принять решение. лючи не желала ни ждать, ни прислушиваться к каким бы то ни было доводам У нее больше не было сердца. Оно легло в могилу вместе с гробиком Рамира. Ей казалось, что ее сердце убито, застрелено точно так же, как это произошло с Доном Педро. В тот день первые страницы всех газет были посвящены событию, ставшему главной новостью. Заголовки гласили «Убит любовницей из того же оружия, из которого когда-то сам убил прежнюю любовницу». Речь шла о смерти Дона Педро от руки таинственной, никому неизвестной женщины, Вот что писалось в одной из статей, посвященных этому событию. Его главной страстью были петушиные бои и женщины. Директор Центрального управления телеграфа был найден мертвым сегодня ночью на площади Грибальди. Жизнь Педро Рамиреса оборвал выстрел из револьвера 44-го калибра. Из этого же револьвера много лет назад он убил одну из своих бывших любовниц – но благодаря большим деньгам и связям быстро вышел на свободу. Его политическая карьера начиналась с нуля. Говорят, что во время Гражданской войны он зарабатывал деньги, приторговывая оружие. После революции он занимал множество ответственных управленческих постов. Вершины его деятельности в качестве публичного политика можно считать назначение федеральным депутатом от штата пуэбла. Как стало известно полиции, Педро Рамирес вышел из своего офиса в пятницу вечером и вместе с друзьями направился в ночной клуб «Эль Каларин», расположенный на площади Гарибальди. За поясом у него был револьвер, тот самый, из которого его застрелили несколько часов спустя. Обслуживающий персонал клуба подтвердил, что Дон Педро был постоянным клиентом их заведения, где всегда появлялся в компании женщин. По официальным сообщениям, далеко за полночь Педро Рамирес вышел из клуба и направился в сторону близлежащей гостиницы. Его сопровождали две женщины, с которыми он, по всей видимости, собирался провести ночь. Они сделали всего несколько шагов, когда к ним присоединилась еще одна женщина. Разговор шел на повышенных тонах. Во время ссоры, едва не переросший в рукоприкладство с обеих сторон, раздался выстрел, оказавшийся для Дона педра смертельным. Кто из них и каким образом нажал на курок револьвера, остается неизвестным. Таинственная женщина тотчас же покинула место происшествия. Все произошло настолько быстро, что никто не успел рассмотреть ее. Никто из опрошенных свидетелей раньше ее не видел. По всей вероятности, недалеко от этого клуба она оказалась впервые. Единственное, в чем сходятся все показания, это то, что женщина, судя по добротному гардеробу, выглядела как истинная дамы Разумеется, недостаток информации оставляет широкое поле как для домыслов, так и для различных версий расследования этого убийства. Когда умирает ребенок, остается много вопросов. Особенно, если родители ощущают себя виновниками этой трагедии. Что было бы, если бы я не заснул? Спасла бы я ребенка, если бы была дома? Если бы я не пил, мой ребенок мог остаться в живых? Существует ли карающий рог? Что плохого я сделала, чтобы заслужить такое наказание? Способен ли я защитить свою семью и позаботиться о ней? Как простить такую небрежность? Как забыть предательство? Как перешагнуть через измену?» У каждого в голове крутились свои вопросы, но оба, и Хубила, и Люча, вдруг поняли, что потеряли доверие друг к другу. Трагедия уничтожила это чувство. Они не могли даже посмотреть друг другу в глаза. Боль от потери сына была невыносимой, и каждый одним своим присутствием напоминал другому об утрате. Некоторые считают, что тот, кто любит, должен уметь прощать. Другие отказываются признать это по той простой причине, что не считают возможным забыть случившееся. Хубила не мог забыть ни того, что на его попечении остался малыш в ту ночь, ни того, что в ту же ночь некой элегантно одетой женщиной был застрелен Дон Педро. Со своей стороны... Люча не могла забыть того, что Рамира умер по недосмотру Хубила, и тем более того, что эта небрежность явилась следствием его пагубной привычки к алкоголю. Чтобы простить, нужно признаться себе в том, что сделанного не исправишь. Оба они не могли на это пойти. Им не позволяло сделать это ощущение собственной вины. Люча сознавала. Что не требуя она от Хубила столь многого, он не сорвался бы, не почувствовал бы себя ненужным и, скорее всего, никогда не стал бы пить. Рамира умер, потому что Хубила сам уснул мертвым сном, но будь она сама дома, она наверняка услышала бы, как ребенок задыхается, и успела бы его спасти. Хубила, в свою очередь, корил себя за то, что не мог заработать много денег. Если бы не это, лючи не пришлось бы идти работать. Она не познакомилась бы с Доном Педро, не попала бы в его сети. Как и предполагал, Хубила с самого начала. Только время могло излечить их раненые души. И чтобы добиться этого, им нужно было сначала развеять сомнения и подозрения, посеянные в их умах смертью сына. Им потребовалось 52 дня полный солнечный цикл ацтеков, чтобы вновь заговорить о том, что произошло в ту ночь, и навсегда покончить с упреками. Но в это время разум ни у одного из них уже не был помутнен горем. Все их душевные силы были направлены на то, чтобы попытаться принять то, что принять невозможно, избавиться от чувства вины, попытаться хоть сколько-нибудь трезво существовать сгоревшими в памяти воспоминаниями о случившемся, Вот почему известие о новой беременности Лючи застало обоих врасплох и вызвало новую волну расспросов и подозрений. Оформление развода шло полным ходом, и их убила посчитал возможным по-своему отнестись к этому событию. По его мнению, заводить ребенка в такой ситуации было не самым верным решением. Мнение Лючи было абсолютно противоположным. Для нее этот ребенок становился спасением. Доказательством того, что любовь все-таки была, что прожитые годы чего-то стоили, и что она изо всех сил боролась за свою семью и за свое чувство. Люча решила, что этот ребенок будет принадлежать ей одной. Она не хотела делить его с Хубила. Чего только она не делала, чтобы добиться официального развода, несмотря на то, что все, даже ее родители, умоляли ее подождать и, по крайней мере, все хорошо обдумать. Но ей не терпелось получить возможность одной, только одной целовать и держать на руках это дитя, еще не родившийся плод, их последней ночи любви, последней ночи перед смертью Рамира. Эта новая беременность стала для Лючи знаком того, что судьба начинает понемногу возвращать ей то, что было у нее так безжалостно отнято. По крайней мере, ей хотелось верить, что это так. А если хорошо поразмыслить, то выходило, что ей нужно попросту благодарить богов за то, что они для нее сделали. Для начала с ее дороги убрали Донна Педро, чтобы жизнь ее стала хоть немного легче. Этот негодяй заслуживал больше, чем просто смерти. Но лючи никак не могла понять другое. За что? Из каких неведомых ей высших соображений у нее отняли Рамира? пусть даже сделав попытку утешить ее, подарив ей еще одного ребенка. Хубила оказалось очень нелегко согласиться с мыслью, что ему предстоит стать отцом в третий раз. Он был вымотан, измучен и не представлял себе, что у него хватит мужества встретить этого малыша и сказать ему «Здравствуй, я твой папа. Я дал тебе возможность появиться на свет и теперь должен растить, кормить и воспитывать тебя». «Но, извини. На одну у меня нет денег, а на другой я не гожусь. Нет мне доверия. У меня есть обыкновение напиваться и спать мертвым сном, пока мои дети умирают, задыхаясь во сне. По-моему, я тебе не подхожу. Я не смогу охранять твой сон. Я боюсь, что не смогу тебя уберечь». В то время Хубила был не в силах позаботиться о самом себе он превратился в ходячий мешок сомнений и неуверенности. Страх навредить кому-нибудь заставлял его прятать ото всех свое презрение к себе самому, сокращать любое общение с внешним миром, постепенно уничтожать свою личность. Ему было больно просыпаться по утрам, больно видеть Рауля, больно видеть Лючу, больно вдыхать аромат цветов, больно ходить и даже больно дышать. Единственное, чего он хотел, это умереть, разом покончить с физическим существованием, потому что в душе он давно уже умер. Для этого он решил обосноваться прямо в таверне, остаться там навсегда, перестать страдать, перестать бороться, забыть обо всем и обо всех. Единственное усилие, которое от него здесь требовалось, это поднести бутылку ко рту. Днем он пил, а ночью, когда таверна закрывалась, спал прямо под дверью. Он не мылся, не менял одежду, почти не ел и лишь просил милостнюю, чтобы продолжать пить. Его постоянным спутником был человек Лопес. Он стал его учителем жизни на улице. Пока таверна была открыта, можно было пользоваться ее туалетом, чтобы исправить нужду. Когда же она закрывалась, им приходилось ходить в туалет в церковь святого семейства — где когда-то, много лет назад, венчались Хубила и Люча. Соседи очень расстраивались, видя Хубила в таком состоянии. Все любили его, и, наверное, именно поэтому никто не отказывал, когда он просил денег. Помимо обычной симпатии, не было в округе, пожалуй, ни одного человека, который не был бы чем-нибудь обязан Хубила. Вот почему, даже зная, что собранные им деньги пойдут только на выпивку, никто не был в силах отказать ему в паре монет. Зная, что у Хубила умер ребенок, все признавали за ним право на отчаяние. Кое-кто пытался поговорить с ним, как-то ободрить, помочь ему, но он уже никого не слушал. Его единственным собеседником стал алкоголь. Его физическое и психическое состояние ухудшалось с каждым днем, Чего он только не пережил. На него нападали, били, воровали последние ботинки. А он, похоже, даже не обращал на это внимания. Просыпался он то залитый рвотой, то обделавшись под себя, в лучшем случае очередной раз избитым. Ступни его были изрезаны в кровь, порезы и шрамы покрывали все тело. Да и само его сердце, казалось, непрерывно кровоточило. Так продолжалось до тех пор, пока не кончился 52-дневный цикл. Для ацтеков число 52 имело особое значение, ибо сумма его цифр давала 7. В году у них было 7 таких семерок. Цикл из 52 лет считался полным циклом жизни. Эти пятьдесят два дня, проведенные Хубилой в пелене алкогольного тумана, стали особой фазой его жизни, пройдя которую он осознал, что на самом деле ему вовсе не хочется умирать. Случилось это в тот день, когда его разыскал Хуан. Хубила к тому времени уже не мог самостоятельно подняться с земли. Он протянул ему руку и прохрепел «Помоги мне, братишка». Хуан отвез его в больницу, где Хубила начал потихоньку возвращаться к жизни. Воздоровление было нелегким и болезненным. Предстояло научиться жить заново, жить, освободившись от нож и страданий. Поначалу самым тяжким испытанием Хубила показалось отсутствие алкоголя в крови. Затем пришел черед других мучений. Нужно было заново учиться переставлять ноги, двигать руками, восстанавливать умение владеть своим телом. Но труднее всего оказалось не это, ибо нет задачи сложнее, чем восстановить утраченную семью. Когда он вышел из больницы, Люча была уже на шестом месяце беременности. К этому времени она нашла себе новую работу в национальной лотерее, которую решила совмещать с прежней в управлении телеграфа. После смерти Дона Педро ей уже не было необходимости увольняться оттуда. Выглядела она хорошо как никогда и не желала ни знать, ни видеть никакого Хубила. Она порадовалась за него, когда он стал выздоравливать. Более того, не секрет, что именно она попросила Хуана заняться его спасением, подсказав брату место, где он мог без труда разыскать Хубила. Сама она узнала об этом его логове от соседей. В общем, она не безинтересно следила за тем, как он выкарабкивается из ямы, на дно которой угодил по собственному безволию, и ее вполне устраивало такое положение вещей. Пусть он живет, и живет хорошо, но подальше от нее и от ее детей. Хубилу пришлось приложить неимоверные усилия для того, чтобы снова встать на ноги, чтобы снова найти работу и, главное, убедить свою супругу в том, что он собирается бороться за свою семью, за сохранение их брака даже из последних сил. И теперь ему очень помогли родители Лючи. Если когда-то они и пытались отговорить дочь выходить замуж за Хубила, то теперь готовы были сделать все, чтобы убедить ее, простить его и позволить вернуться. За эти годы они полюбили его как сына. Он сумел так расположить их к себе, что даже теща стала его верным союзником. Она не уставала защищать и хвалить его, и в конце концов смогла убедить Лючу согласиться навстречу и разговор с Хубила, который все еще считался ее мужем по закону, запрещавшему оформление развода во время беременности жены. Хубила появился перед Лючей, что называется, при полном параде. Ее родители забрали Рауля к себе, чтобы супруги могли поговорить друг с другом наедине. Стоило им увидеться как их тела встрепенулись и чуть было не ринулись навстречу друг другу с распростертыми объятиями. Но разум сдержал этот порыв. Хубила сильно похудел, но это лишь помогло Люче вспомнить его таким, каким она увидела его впервые, когда ему было пятнадцать, а ей тринадцать лет. Сама Люча была просто ослепительно красива, и ее живот прямо-таки сводил Хубила с ума. Они проговорили и проплакали какое-то время, прежде чем Хубила осмелился попросить Лючу показать ему живот. Она расстегнула свой балахон, сшитый специально на время беременности. Хубила восхищенно смотрел на нее и кончилось все тем, что они оказались в постели в объятиях друг друга. Пошел сильный дождь, и в комнате запахло мокрой землей. Слушая, как стучат капли по крыше и обнимая лючу, Хубила ощущал, что душа возвращается в его тело. Для него дождь становился символом, напоминанием о том, что он уже был практически мертв, что некоторое время назад душа уже покидала его тело и стремилась подняться к небесам. И вот сейчас она снова возвращалась обратно, поближе к земле. Дождь был возрождением однажды уже испарившихся капель, которые покинули этот мир лишь на время, для того, чтобы вновь обрести на небесах свою форму и вернуться на землю. Звук дождя и шевеление ребенка в животе лючи лучшей музыки Хубила и представить себе не мог. Ему было ясно, что в этот миг ему даруется еще одна попытка прожить новую жизнь. И на этот раз он не имел права так бездарно проворонить её. Любовь, которую Хубила и Люча делили друг с другом, породила жизнь, пульсировавшую сейчас в животе будущей матери. Движения этого существа служили лучшим поводом для того, чтобы, прислушиваясь к ним, пролежать, обнявшись чуть ли не весь день, до тех пор, пока это сладкое оцепенение не прервали преждевременные роды. Очень быстро на свет появилась семимесячная девочка, настоящий подарок небес. Хубила назвал ее Льювией и поклялся, что никогда, ни за что на свете не расстанется с нею. Он хотел даровать ей всю свою любовь, чтобы хоть как-то отблагодарить судьбу за каждый день своей новой, великодушно дарованной ему жизни. Он исполнил свою клятву. Хубила прожил в доме Лючи до того дня, как Льювия вышла замуж. Эти годы вовсе не были сладкой идиллией. Лючи и Хубила так и не удалось полностью восстановить отношения. Дон Педро оставил им наследство огромную тень, навсегда повисшую в небе над их домом и над местом их работы. хубило восстановился в управлении, но атмосфера там была уже не то, что раньше. Что-то страшное произошло в этом здании. Это Хубила почувствовал безошибочно. Но что именно? Люча строго хранила свою тайну. Почему? Почему ты мне не сказала? Почему молчала столько времени? Телеграфный ключ стучит почти без остановки. Хубила изо всех сил работает пальцем, но ответа все нет. Слепой он не отдавал себе отчета в том, что уже стемнело, и Люча просто не могла прочитать на экране то, что он ей говорил. Неожиданно Люча вскочила со стула и подбежала к двери. Открыв ее, она во весь голос крикнула «Амбер, иди сюда!». Льювия вбежала в комнату, встревоженная криками матери. «Что с отцом? Может быть, он переволновался, и ему стало плохо?» Каково же было ее облегчение, когда выяснилось, что она может попросту решить возникшую проблему? «Дочка, что говорит папа?» «Он говорит, что...» «Должен был защищать и беречь тебя, наполнять твою жизнь смехом и улыбками, но ему не удалось. Он просит простить его за то, что он не справился. Еще он говорит, что единственным его желанием всегда было любить тебя» но он не знал, как добиться от тебя ответа. А еще ты всегда была и будешь той единственной, которую он любил как мог всю жизнь. Дон Хубила сказал не совсем это, но ему очень понравилось, как дочь озвучила его слова. Обратив невидящие глаза к Льюве, он заговорщицки подмигнул ей и притворно глубоко вздохнул. Наконец-то она позволила себе прямо высказать его желание. Ильювия тоже поняла это. Она ведь ничего не придумала, а лишь повторила вслух то, что слышала много-много раз. Она слышала слова эти в утробе матери, еще не родившись, еще только собираясь появиться на свет. В тот момент, когда эти слова слетели с ее губ, она лишь показала свою верность тому голосу, что столько лет витал на чердаке и в чуланах ее дома, не имея возможности зазвучать в полную силу. И когда она заметила, что глаза матери заблестели от слез, от счастья, ли стало ясно, что произнесены были очень верные слова. И ей удалось вернуть к жизни то чувство, что столько времени пролежало похороненным под могильной плитой гордыни и презрения. Впервые за долгие-долгие годы Льюве увидела, как меняется лицо матери, как в ней рождаются новые, незнакомые дочери чувства. Поначалу ее даже испугала гримаса боли на лице матери, потому что она и представить себе не могла, что та может так сострадать больному и беспомощному отцу. Но теперь, увидев, как загорелись любовью глаза мамы, Льювия поняла, что только что совершила открытие. Открытие куда более важное, чем то, что совершил археолог, раскопавший статую Кои Ольг Саух Ки. Все эти годы мама, оказывается, прятала под бесчисленными слоями масок холодности и равнодушия этот взгляд, полный любви, от которого растает самое черствое сердце. Свет этого взгляда исходил из самой глубины ее сердца. И как же Льюве могла не замечать этого в собственной матери? Оказывается, ощущение, что между ее родителями давно прерваны все невидимые связи, что между ними не принесется искрее вспыхивая энергия любви, эти ее ощущения были глубоко неверными.